Глава восьмая. Скромная просьба. На следующий день я шел на работу в приподнятом настроении. Но почему бы и не радоваться, когда меня ждет работа в комфортных условиях и благодарные посетители. Честно говоря, я частенько скучал по своему кабинету и мог часами принимать там пациентов, если бы жизнь не требовала выбираться наружу и уделять внимание другим не менее важным вещам. Кстати, насчет пациентов и важных дел. Странно, Берников должен искать уединение, а на деле устраивает вечеринку. Причем, зная его возможности и то, что пригласили даже Анненкова, это не закрытая вечеринка, а мероприятие, которое должно пройти с размахом. Выходит, он все-таки не послушал моего совета и сделал все по-своему или недели ему оказалось достаточно, чтобы осознать. Что-то мне подсказывает, что он продержался дня два-три и сбежал в город, обратно в зону комфорта, где еду не нужно выращивать или добывать самому, ее приносят на блюде. А чтобы согреться, не нужно колоть дрова, собирать валежник и топить печь. Достаточно просто повернуть один регулятор в системе и повысить температуру в котле. Теплые лучи весеннего солнца выглянули из-за облаков и заставили меня сощуриться. Наконец-то пришла настоящая весна, и можно избавиться от тяжелых зимних вещей, которые стесняют движение и висят грузом на плечах. Да, еще недостаточно потеплело, но и дышать, и ходить по улице стало куда приятнее и легче. Сегодня мне пришлось выйти на работу пораньше, потому как вчерашний приемный день я полностью пропустил. Часть пациентов Регина перевела на следующую неделю, а особо тяжелых раскидала в пустые окошки сегодня. 16 человек. Только бы хватило на всех энергии. Это когда рядом басов можно особо не переживать. Да и раньше мои запасы успевали восполняться за два дня отдыха. А сейчас я прекрасно понимал, что я просто не успеваю восстановиться. Понимая, что мне предстоит непростой день, я решил перестраховаться. Времени до первого приема оставалось еще много, поэтому я изменил маршрут и заскочил в свою любимую лавку травника. «Как обычно», — оживился Костя, заметив меня в магазине. «Да, и еще чего-нибудь для концентрации», — попросил я, обведя взглядом полки, заставленные скляночками и увешенные пучками с целебными травами. «Ведь все сделано аккуратно». Травиночка к травиночке. И когда только он успевает? Я представляю какой-то кропотливый труд и сколько времени это занимает. Остается только вопрос, когда он успевает это все делать? Может он простой продавец, а изготовлением настойка и сбором реагентов занимается совсем другой человек? Или люди? Не удивлюсь, что над наполнением этой лавки работает целый коллектив. Рассчитавшись за свой заказ и оставив немного сверху за обслуживание и качество товара, я направился в кабинет. За последнее время случилось много всего, и поддержать концентрацию мне не помешает, а то мысли так и лезут в голову, отвлекая от важной работы. С самого утра, еще до того, как пришел первый пациент, у меня в кабинете появился неожиданный гость. Господин Бердников, какими судьбами? Удивился я, увидев у себя именитого посетителя. Вообще удивительно, что он появился за пределами дома в такую рань. «Заскочил поблагодарить тебя за отличный совет», — ответил он с улыбкой. «Я ведь понял, чего мне не хватало». «И чего же?» — искренне удивился я, понимая, что проблема Бердникова была как раз в обратном, возлишестве. «Выходит, у меня не было никакой болезни? Ты просто понял, что я зажрался, и все эти ограничения были призваны для того, чтобы заставить меня почувствовать вкус и ценность простых вещей?» — произнес он, нисколько не стесняясь в выражениях. Ну, Роман Николаевич, вы слишком категоричны. Ограничения еще никому не повредили. Тем более, что организм у вас здоровый и в специальном рационе не нуждается. Я бы назвал это разумным воздержанием от излишеств. Знаете, я хорошо помню свою практику на одном из первых курсов Академии Целителей. Мне тогда приходилось туго. Двое суток мы практически ничего не ели, если не считать обнаруженные ягоды и грибы. И какими же вкусными нам казались обычные сухари с изюмом. В тот момент казалось, что ничего вкуснее мы не пробовали. А это всего лишь наши вкусовые рецепторы отдохнули от того изобилия пищи, которым мы почуем их каждый день во время трапезы. Да, парень, ты уменный по годам. Ты не просто помог мне справиться с проблемой, ты вернул мне вкус к жизни. Как я могу тебя отблагодарить? Знаю, страсть всех молодых людей роскошной машины. Выбирай любую из моего автосалона, я подарю тебе ее. Благодарю, господин Бердников, но у меня будет... Другая просьба. Я бы сказал, в какой-то степени деликатная. Женщина? Да, молодым и горячим сердцам тяжело устоять перед женским очарованием. Эх, сколько же их у меня было. Только скажи, и я познакомлю тебя с любой красоткой. Но дальше уже без моей помощи, сам понимаешь. Дела сердечные, большая наука. Боюсь, вы неправильно меня поняли. Если у меня и вправду есть возможность реализовать любую просьбу... Я бы хотел попросить замолвить словечко за господина Михайловского. После той встречи с Потехиным и переносом здания Академии его не просто сняли с ректорства, а вообще выдворили из Академии. Моя просьба заключается в том, чтобы вернуть его в Академию на то место, где он может быть полезен и подготовить не один десяток целителей. Пусть не на пост ректора, хотя бы преподавателя. Уверен, он согласится и сочтет за счастье читать лекции молодым талантам. Я прекрасно понимал, что любые мои попытки перетянуть Михайловского в свой кабинет обречены на провал. Но ведь это не значит, что я должен махнуть на человека рукой. Тем более на своего несостоявшегося тестя. Больно смотреть, как он чахнет и почти не выходит из дому, а ведь пропадает такой профессионал. Я уверен, что в Академии таких людей не хватает. Что-то мои просьбы. То я убежден, там, где бессильны Шеншин и Шмелев, наверняка справится Роман Николаевич просто потому, что у него есть возможность надавить с другой стороны, которая не имеет ни малейшего отношения к целительству, но имеет немалое значение». Бердников на мгновение завис, недовольно хмыкнул, но затем покачал головой. «Благородно, парень. Очень благородно. Ты мог бы устроить свою жизнь, получить практически все, что захочешь, но тратишь это желание на человека, который тебе даже не родня». У Михайловского сложная ситуация, но я попробую перевернуть ее в другую сторону. Ты должен понимать, что Потехины пусть и лишились головы, но подобно Гидре способны отрастить кучу голов, которые не менее опасны и капают ядом. Именно поэтому вернуть Михайловского будет непросто. Да и я тебе попрошу быть осторожным, потому как кровную месть никто не отменял. Они мстят за Дмитрия, хоть тот и дюжину раз приступил закон и сколотил настоящую теневую империю. «Ты должен понимать, что империя может пасть, но всегда найдется тот, кто пожелает поднять упавшее знамя». «Вот оно как. В этой суматохе я действительно упустил из виду семейство Потехиных. А вполне может быть, что напрасно. Все-таки нужно заглянуть к артефакторам и подобрать себе что-нибудь». «Благодарю, господин Бердников. Вы и так сделали для меня больше, чем я рассчитывал». «Кстати, сегодня вечером у нас вечеринка». Я немного заскучал по хорошим вечерам в компании этих злыдней во фраках, а потому собираю весь город. Буду рад увидеть тебя. Тем более, что жена мне плеш проела, требуя, чтобы я лично пригласил тебя на праздник. Так вот, кому я обязан визит у Бердникова в мой скромный уголок. Да, иногда пути решения проблем могут быть поистине непредсказуемыми. Непременно буду, как только закончу прием. Роман Николаевич вышел из моего кабинета а я начал готовиться к приему первого пациента, который уже ждал вызова в процедурную. Да, этот день оказался непростым. Я зажигал ароматизированные свечи, пил тонизирующие настойки, а в моменты особой усталости потирал перстень с изумрудом, словно он должен был кардинально изменить ситуацию. Час перерыва, который я запланировал между приемом утренних и вечерних пациентов, помог мне немного перевести дух и восполнить энергию, но к вечеру я был выжат, словно лимон. Опасная ситуация. А вдруг мне понадобится энергия, а у меня она на нуле? Нужно быть очень осторожным, чтобы не оказаться безоружным перед опасностью. Вечером, когда последний пациент покинул кабинет, я вызвал такси и попросил забросить меня к Бердниковым, а Петра с Региной отправил к дому Ордатьевых. Рина все еще пропадала у Петра дома, и я с пониманием ожидал момент, когда она решится на переезд. Особняк Бердниковых встретил меня чарующей живой музыкой, и тысячи огоньков от гирлянд. Это была не та вечеринка, которая пыталась поразить гостей шумом и показным весельем. Здесь все было организовано со вкусом и позволяло гостям расслабиться. «Николай Александрович, как здорово, что вы пришли!» — воскликнула госпожа Бердникова, заметив меня у входа. «Я не сразу узнал ее, потому как в свете гирлянд запросто мог бы спутать с девушкой лет двадцати пяти. А мои процедуры работают». И пока такие женщины, как Елизавета Петровна, будут поражать окружающих своей красотой, поток клиентов будет только расти. Позвольте вас украсть ненадолго и представить моим подругам. Уверена, вы покорите их своим мастерством. Елизавета Петровна, вы заставляете меня смущаться. Право, я не делаю ничего такого, что стоит такой похвалы. Никакого волшебства, просто дары, силы природы, направленные на достижение чудодейственного результата. Не скромничайте, Николай Александрович» хотя, отрицая свои заслуги, вы только подогреваете интерес. Следующие полчаса я купался в женском внимании. Все было бы хорошо, если бы эти женщины не были замужними. В моей ситуации приходилось быть очень осторожным. Один неуместный взгляд, жест или оброненное слово могли спровоцировать скандал или более серьезные неприятности. Вообще, со знатными особами всегда нужно быть начеку. это я уже успел понять из жизни в этом мире. Если сегодня ты в фаворе и тебя едва не боготворят, всего один случай может перевернуть все, и даже твои вчерашние покровители отвернутся и сделают вид, что тебя не знают. Мы мило болтали, а я шутил и раскрывал некоторые секреты, давал рекомендации по уходу за кожей и организмом. Существует распространенная ошибка, которая гласит, что ухаживать нужно за определенным участком тела, чтобы улучшить его. Например, для повышения эластичности и сохранения естественного цвета кожи недостаточно одних уходовых процедур. Даже моих сеансов может оказаться недостаточно, если не наладить питание и не отказаться от вредных привычек. После моих слов я заметил, как одна девушка отодвинула от себя тарелку с жареными крылышками, а другая потянулась за фруктами. Выходит, к моим словам прислушиваются, а значит, у меня есть авторитет в области целительства». Освободившись от внимания дам, я выбрался на лоджию, чтобы подышать свежим воздухом и проветриться. Далеко не сразу я обнаружил, что стою здесь не один. В самом углу находилась неподвижная фигура. Человек стоял у ограждения и смотрел куда-то вдаль, погруженный в собственные мысли. «Господин Бинуа? Как вы?» — поинтересовался я, облокотившись на булюстраду рядом с французом. «А это вы, господин Павлов?» — отозвался парень, узнав меня. Примите еще раз слова благодарности за спасение моей жизни. Что вы, это пустое. Есть такое призвание спасать жизни и оно такое же важное, как и многие другие профессии. Я лишь выполнял свою работу. Но, признаю честно, делал ее старательно, прикладывая все усилия. Ненадолго повисло молчание, и я решил разговорить, парни. Вы выглядите подавленным. Честно говоря, у меня все не выходит из головы та история с госпожой Виноградовой. Никак не могу поверить, что она могла так поступить со мной. Да, девушки часто ведут себя странно. Одни преследуют нас и не отходят ни на шаг. Другие то холодны, то неожиданно оттаивают, а трети вообще предпочитают не замечать. В этот момент я смотрел на вход в гостиную, где появилась София Вельская. Девушка обвела взглядом в зал, заметила меня, но поспешила отвести взгляд, а затем направилась в другую сторону, сделав вид, что встретила подругу. «Как, думаете, я смогу ее забыть?» — вырвал меня из пучины мыслей голос Бенуа. «Разумеется», — ответил я. «Но не торопитесь выбивать ее из сердца и заполнять эту пустоту новыми чувствами. Да, на первый взгляд кажется, что так легче, но так вы сделаете только хуже и себе, и той девушке, которая вам приглянется». «Вы настоящий целитель, господин Павлов», — улыбнулся к Ксавье. одно лишь непринужденной беседой вы помогаете почувствовать себя лучше». Я сейчас старался не как целителя, как человек, который хочет протянуть руку помощи. А впрочем, я уже настолько привык, что мог сделать это по привычке. Мне казалось, я должен был бороться за свою любовь, а на деле оказалось, что делал только хуже, признался парень. Знаешь, есть ситуации, когда за любовь стоит бороться, перетерпеть сложности, стоять на своем, идти до конца. А есть случаи, когда судьба сама подбрасывает препятствия, чтобы оградить от проблем. Не унывай. Ты необычный парень с необычным именем, а девушки любят изюминку. Стоит тебе добавить немного уверенности в себе и умерить темперамент, и у тебя отбоя не будет от девчонок. В этот момент девушки, которые хотели получить предсказание, вышли на балкон. У каждой в ладонях лежал небольшой адуляр, который из-за его внешнего вида называли лунным камнем. Считалось, что в период активности Луны можно получить ответ на волнующий вопрос. Но почему-то Луна отзывалась только на вопросы девушек. Нам пришлось немного посторониться, чтобы все желающие могли поместиться на лоджии. Картина получалась впечатляющая. Более двух десятков участниц протянули руки к огромной луне, поднявшейся из-за горизонта. В блеклом свете луны адуляры засветились призрачным сиянием, добавляя эффекта таинственности и волшебства всему действу. Я невольно залюбовался этой процедурой, как и десятки других гостей. «Чепуха!» Надменно ухмыльнулся мужчина, стоявший немного поодали от меня и наблюдавший за происходящим. То, что они делают, не более чем представление. И уж точно не имеет ничего общего с предсказаниями. Это я вам, как прирожденный предсказатель, говорю, с сильным даром. Какой тогда во всем этом смысл? Неужели просто красивые традиции или ритуал, как запускание венков девушками на Ивана Купала? Кто-то бросал на предсказателя недовольные взгляды? Нашлись даже те, кто попытался его одернуть, но люди быстро поняли, что лучше не пытаться с ним спорить, иначе он будет гнуть свою линию и возмущаться еще долго, а потому просто оставили его без внимания. Я таком следил за психоэмоциональным состоянием девушек и отмечал, что они заметно волнуются. При этом они выглядели сосредоточенными. Выходит, они верят в то, что этот ритуал работает. Мне лично показалось, что участницы просто пытаются принять сложное решение, а этот ритуал не более чем способ подтвердить свои мысли или желания. Девушки простояли так несколько минут, а потом сжали камни обеими руками, закрыли глаза и простояли так какое-то время, и лишь потом сложили камни обратно в шкатулку. Праздник продолжился, а ко мне подошла одна из девушек, державших в руках лунный камень. «Простите». А вы ведь тот самый целитель, который возвращает девушкам их естественную красоту? поинтересовалась она, захлопав глазками. Дожил. Что бы я ни делал, сколько бы ни лечил людей, а меня запомнят как какого-то косметолога. Вам, как я погляжу, возвращать нечего, вы и так прекрасны, ответил я, выдав незамысловатый комплимент. Девушка зарделась и опустила вниз глаза. «Знаете, я ведь участвовала в ритуале на суперлунии и поняла, что нужно быть решительнее, если хочу выйти замуж. А то мне уже двадцать один год, а до сих пор нет кавалера». «Двадцать один? Какие твои годы, деточка?» «Хотя я ведь и сам уже далеко не тот престарелый дед, каким был раньше». Девушка нерешительно шагнула мне навстречу, но в этот момент появилась другая, более решительная ее соперница. «Любимый, как я выглядела?» Прозвучал знакомый голос. Рука девушки оплелась вокруг моей шеи, а она прильнула к моим губам. От удивления я даже не сразу понял, что это была Вельская. «Ник, ты ужасно целуешься», — шутливо нахмурилась она. «Это потому, что у меня не хватает практики», — ответил я, провожая взглядом первую девушку, которая поспешила удалиться, заметив соперницу. «Между прочим, у меня был шанс попрактиковаться, пока ты не вмешалась». «Так мне уйти?» — удивилась Вельская. «Вот ж нет». «Раз решила отбить меня у всех девчонок на этом вечере, тогда будешь моей девушкой». «Только на этот вечер?» — состроил невинную мордашку София. «А это мы посмотрим по твоему поведению». По залу разливалась музыка, кавалера приглашали дам на медленный танец. Я протянул руку девушке, и она приняла мое приглашение. Краем глаза я заметил, что к Савье набрался смелости и пригласил девушку, которая помешала поговорить со мной, Вельская. «А что?» У этой пары действительно что-то может получиться. Будет интересно понаблюдать за их будущим». «Ник, ты ведь на меня не сердишься?» Заволновалась девушка. «За что?» «Ну, за то, что я тебя избегала все это время и не могла решиться. Это ведь только со стороны кажется, что я такая смелая, а на деле еще та трусиха». «Все в порядке», — успокоил я Софию. «Если бы я сердился на тебя, то не стал бы и разговаривать». Девушка заметно успокоилась, но уже после следующей моей фразы снова напряглась. «У меня есть предложение», — произнес я максимально серьезно, насколько вообще был способен. «Ник, я всегда волнуюсь, когда ты так говоришь», — произнесла девушка. «Только не говори, что и не собирался», — перебил я ее, потому что реакция на мои слова откровенно начинала меня раздражать. «В какой-то момент я даже усомнился, стоит ли озвучивать свое предложение, но...» Варианта получше у меня попросту не было, поэтому я решил разрабатывать свой план до конца. Насколько я понимаю, ты перевелась в другую смену, и теперь наши выходные не совпадают. Ну, просто с той бригадой не сложилось, а у Пироговой местечко освободилось. В женском коллективе как-то приятнее работать, чем с грубыми мужланами. — Это Лыков грубый мужлан? — Лыков псих, — заявила София. — Я вообще не понимаю, как его держат в скорой. — Потому что он реально спасает жизнь, и мою, кстати, он тоже спас в прошлом году, прибыв на вызов. — Но это не отменяет того, что он ведет себя странно, — гнула свою линию девушка. — В общем, я действительно сменила бригаду, причем дважды. — А вот это уже тревожный звоночек. Если она не смогла сработаться в двух коллективах, то где вероятность, что сможет сработаться и здесь? С другой стороны, я особо много не потеряю, если озвучу свой план. Не захочет, буду искать дальше. Мне нужен напарник в кабинет, который будет работать в те дни, когда и на сменах в скорой. Раз ты перешла в другую бригаду, то отлично вписываешься в этот график. «Вау! Ты готов доверить мне своих пациентов?» — удивилась София. «Ник, это высшая степень доверия». «Да, целители редко доверяют кому-то вести своих пациентов и по возможности стараются обходиться собственными силами. На самом деле я не собирался отдавать своих пациентов» тех, кого веду я, буду вести и дальше, а вот новых, кто только в первый раз придет на процедуру. Я собираюсь доверить Вельской. Если она работает в скорой, значит, у девушки есть жилка. Шмелев не будет держать тех, кто теряется в сложных ситуациях или допускает ошибки. В службе экстренной целительской помощи нет места на сомнения и ошибки. — Надеюсь, ты оправдаешь доверие, — строго ответил я.